Итак, продолжила Тобычина. Почему я пригласила именно этих прекрасных женщин? Думаю, ответ ясен. Все они дарят нам радость, много приятных минут и надежду. Надежду на то, что всё поправимо: в любви, в браке и, конечно, в здоровье. Они обещают нам, что всё наладится. И ещё. Все они одного поколения, У них разные судьбы и разный путь к успеху, но все они жены и матери, все они прекрасны и успешны и вполне достойны того, чтобы быть героинями нашей праздничной и, надеюсь, душевной и честной программы. Я задаю честные вопросы и жду на них честных ответов. Это был рефрен программы «Фишка табальчиной», которую она повторяла по нескольку раз. Александра обратилась она к Айшанской: "Вы как всегда молоды и прекрасны, точнее, с каждым годом всё прекраснее и моложе. Скажите, пожалуйста, как вам это удаётся? Ну, поделитесь секретом с нами, женщинами, которые вас обожают. А я никому не завидую". Резко, почти с вызовом бросила актриса не более успешным, не более и молодым. У завистливых тёток на лице отпечатывается жабья гримаса. Приглядитесь и убедитесь сами. Ой ли, лукаво улыбнулась Табельчина. Только ли отсутствие зависти и совсем нет вмешательства пластических хирургов? Ох, как надоели все эти наивные глупости, в которые давно никто не верит. не завидовать, хорошо высыпаться, огурец и кефир на лицо и прочая ерунда. Женя видела, как напреглась Айшанская. На долю секунды по её белоснежному лбу пробежала лёгкая морщинка и чуть потемнели глаза. На долю секунды. И тут же она расцвела, как маков цвет. Улыбнулась так, что мурашки по коже. Мастерство не пропьёшь, с восхищением подумала Женя. Марина, милая, протяжно пропела альшанская: А к чему мне секреты? Все знают, сколько мне лет. Все знают, в который раз я замужем, а уж про тяунинг так сейчас этим просто гордятся. Тебещина чуть откинулась на спинку стула. Всё верно, дорогая Александра. Лично я ни минуты не сомневаюсь. Вы же родились в Сибири, а это уже диагноз такая стойкость и такая сохранность и к тому же чему вам завидовать вам александра прекрасные дети замечательный муж не говорю уже про вашу карьеру альшанская милостиво кивнула дескать всё правда но добавила родилась да в сибири там служил мой отец Но родители родом из Петербурга, и там я собственно выросла. Тебельчина перевела взгляд на Веронику. Дорогая Вероника, мягко сказала она. Ну а теперь к вам. Профессорша вздрогнула и покорно кивнула. Вы удивительная, неординарная, да просто гениальная женщина. Ваши технологии, ноу-хау в науке, Вы успеваете всё: и преподавать, и руководить институтом, и даже принимать тяжёлые роды. К тому же вы любящая жена и мать прекрасного сына. Как можно сочетать всё это? Некоторым не удаётся добиться успеха даже в одном из перечисленных пунктов. Вероника Стрекалова, почти не разжимая губ, тихо промолвила: "Ну что вы? Причём тут неординарное? Это всё «Знания и хорошее образование. Я просто любила учиться». Совсем тихо прощебетала она. Табальчина демонически расхохоталась и махнула рукой. «Да бросьте, Вероника Юрьевна! Любили учиться многие. И где они? Что из них вышло?» «Нет, я думаю, дело не в этом». «А в чем же?» И Табальчина сощурила свои прекрасные зеленые глаза. Я правда не знаю, растерянно пискнула собеседница. Как-то неловко говорить про себя такое. Да какое такое? удивилась ведущая. Мы говорим правду. За это нас любят и смотрят. Нашим зрителям интересно знать именно правду про своих современниц, красивых, успешных, достойных, потому что если смог кто-то, Значит, смогу и я? Вы меня понимаете? Твольчина почти перегнулась через стол и в упор уставилась на Стрекалову. Господи, да я правда не знаю, чуть не плакала Вероника. Поверьте, ничего загадочного. Училась, в 26 лет защитилась кандидатскую, в 36 докторскую. Тему заметили, появились соратники и единомышленники. Мне просто очень везло на хороших людей, правда. Вышло пара статей в научных журналах, заинтересовался министр, поддержал нас, спасибо ему большое. Ну и дальше уж покатилось. Она замолчала и чуть отпила воды из стакана. Вот именно, подхватила Табольчина. Вот теперь всё понятно. Вы учились с интересом. с рвением и при этом вот где загвоздка успели и замуш выйти и ребёнка родить и что же всё сами одни только вы и ваш муж простите но как-то не верится наконец стрекалова чуть поразовела и повеселела а вы об этом да конечно же нет Конечно же, не сами и не одни. Знаете, тут она улыбнулась и заговорила чуть громче. У меня замечательная свекровь. Просто чудо, а не свекровь. Да если бы не она, не было бы профессора Стрекаловой, моей карьеры и моего сына. Да и вообще, всего того, чем можно гордиться. Замечательно, радостно подхватила Табольчина. Теперь мы всё поняли. Значит, есть ещё одна женщина, наша невидимая героиня. Аплодисменты. Как зовут вашу свекровь, Вероника? Вера Матвеевна, опять почему-то сникла Стрекалова. Вера Матвеевна, браворно начала Табольчина. Дорогая Низкий поклон вам от нас, сидящих в студии. И думаю не только от нас. Если бы не вы и не ваша помощь, не было бы у нас такого доктора, и не было надежды и веры, что всё поправимо и будет хорошо, потому что мы верим в вашей невестке, верим и доверяем. Ну а теперь к вам, Осклабилась Табельчина, обращая взор на женю. К вам, наша дорогая волшебница, наша фантазёрка, наша сказочница, уносящая нас в мир чудесных грёз, в мир прекрасных и сильных мужчин, в мир нежных и слабых женщин. Вы тоже загадка для меня, например. Обычная женщина, работающая в тут она мознула взглядом бумагу в обычной школе и вдруг почти в 40 лет эта обычная, казалось бы, женщина, мать, жена, служащая начинает писать потрясающие по своей искренности и задушевности книги. Как же всё это вышло, дорогая Евгения? Что предшествовало этому? Откуда взялось? Как изыграли вдруг грани вашего таланта? Женя смущённо развела руками. Честно, сама не знаю. Просто просто однажды вдруг захотелось писать. Я тогда заболела. Лежала долго, полтора месяца и совершенно не знала, чем себя занять. И вот попробовала, и вдруг получилось. По правде сказать, я и сама не ожидала. «Ну, это как-то не убеждает, что ли», — задумчиво протянула Табальчина. «Вот я, например, сколько болела, а взять лист бумаги и ручку даже в голову не приходило. А если б пришлось, вот уж не думаю, что это бы кого-нибудь заинтересовало». «У каждого своя судьба», — улыбнулась Женя. «Мне вот помог банальный радикулит». — Выходит, бывает и так. — А быт, — продолжала настаивать Табальчина, — писатель — профессия творческая, требующая тишины, уединения, сосредоточенности, а тут кастрюли, поварешки, неглаженное белье. И как быть со всем этим? С тем, что заедает нашу женскую жизнь. Ведь вы же работаете дома, все верно. Женя кивнула. Разумеется, дома отдельного кабинета, в отдельной квартире, естественно, нет. Она чуть задумалась, хотя 100 раз отвечала на эти вопросы. Да приспособилась как-то. Детей отправляла на учёбу, мужа провожала на работу и улетала в свои фантазии. Наверное, так. Ну а обед, ужин, уборка, всё тоже бельё. Почему-то недовольна, продолжала гнуть своё табельчина. Да между делом как-то, ответила Женя. Сварить суп не проблема. Почистить картошку тем более. А погладить можно и вечером у телевизора. И вы хотите сказать, что став известной писательницей, чьи книги выходят огромными тиражами, вы продолжаете стоять у плиты и жарить котлеты? Женя рассмеялась. Но ну, куда денешься? Став писательницей, я не перестала быть матерью и женой. А потом я шустрая, быстрая в смысле. И быт мне не в тягость, поверьте. Удивительно, по складам пропела та мальчина и развела руками. И о чём это говорит? Правильно. Это говорит о том, Какие у нас удивительные, потрясающие, необыкновенные женщины. А теперь тут она погрустнела. Я вас огорчу. Реклама, мои дорогие. Я успею соскучиться. Это тоже одна из её фишек. Успею соскучиться. Грузный взгляд, притворный вздох, расстроилась вроде как. Заиграла музыка, и все чуть расслабились. Подлетели гримёры и начали промокать салфетками лица и припудривать кисточкой носы и подбородки. Табольчина ни на кого не смотрела, хмурила брови и снова вчитывалась в подводку. Альшанская вольяжно откинулась на спинку стула и попросила горячего чаю. Стрекалова пыталась кому-то дозвониться. Женя встала и прошлась по студии. Заныла больная спина, и требовалась небольшая разминка. "Садимся", раздался голос режиссёра. Через 2 минуты мотор. Гремёры ушли с площадки. Марина Тобыльчина недовольно подняла голову. "Вяло как-то", недовольно сказал режиссёр. "Давай поживее, что ли, а то мы уже спим". "Приятных снов", зло прошептала Тобыльчина. "Сейчас проснёшься". будет тебе поживее. Женя почему-то вздрогнула и посмотрела на Стрекалову. Та была билея полотна и очень сосредоточенна. Альшенская по-прежнему рассматривала свой маникюр, и была она первый взгляд совершенно спокойно. Но Женя увидела, как подрагивают пальцы её прекрасных, тонких и очень ухоженных рук. Пишем Раздался голос режиссёра: "Внимание, мотор". Тобычина сладко заулыбалась и обратилась к Кальшанской. "Александра, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Быть может, не самый приятный для вашей семьи, но опровергните жёлтые СМИ, пишущие всякие небылицы по поводу вашего уважаемого супруга. Айшанская подняла на ведущую свои неповторимые синие, словно горные озёра глаза, и Женя увидела, как взгляд её застыл от боли, тут же сменившийся негодованием и яростью. "Какие именно?" жёстко спросила она. "Бульварная пресса пишет много всяческих гнусностей, в том числе и про вас, не так ли?" Да, так, разумеется, с жаром подхватила та мальчина. Но глаза её чуть сузились от злости. И всё же не потому, что мы ей этой прессе доверяем, конечно же, нет. Но факт остаётся фактом, и против него, как говорится, не попрёшь. Ваш муж как-то рассказывал, что бизнес в начале пути принёс ему много проблем. Например, разборки с криминальными структурами, взятки чиновникам, проблемы с органами власти. Было даже такое, что его похищали. Кошмар какой-то. А теперь так странно, он сам ищет пути в политику, туда, где, как он говорил, честных людей не бывает и быть не может. Это цитата. Тобольчина, словно застывшая кобра. не мигающе смотрела на Альшанскую. Альшанская вздохнула, обворожительно улыбнулась и спокойно принялась отвечать. «А что, собственно, вас так удивляет? Как строился бизнес в те годы, давно всем известно. По-другому было нельзя. Невозможно. И, думаю, каждый бизнесмен может вам рассказать такие страшилки и даже похлеще». А теперь все стремятся к цивилиности, хотят чтить законы и что-то исправить посильное в нашем не самом справедливом мире. Разве это неправильно? Нелогично разве? Мой муж человек не бедный, город родной не забыл и хочет хотя бы там навести порядок. Я ответила на ваш вопрос. И она упёрлась глазами в ведущую. "Да, вяло отозвалась Тебельчина. Теперь всё понятно. Стоп!" послышался рык режиссёра. "В чём дело, Марина? Чего ты искукожилась?" Тебельчина дёрнула бровью и чуть расправила спину. "И ещё, дорогая, а вы не боитесь так надолго отпускать своего мужа? Ведь он, как мне известно, Почти всё время проводит в другом городе. Богатый мужчина, успешный мужчина, красивый мужчина. Может быть, у вас есть секрет, как оставаться для мужа желанной? Как сделать так, чтобы он думал только о тебе и скучал по тебе, соблазнив ведь море и молодых красоток тем более. А вы, как мне кажется, человек наверняка ревнивый. Ну это же видно. И тут раздался дикий крик Альшанской. Это что такое, вашу мать? Что за провокации? Вы же обещали, что ничего такого не будет. Программа предпраздничная, только комплименты и елей. И что получилось? В студию бежали какие-то люди, редакторы, режиссёр. Тобольчина резко встал и направилась к выходу. Началось, зашипела она. Какого хрена? продолжала кричать Альшанская. Какого хрена я тебя спрашиваю? кричала она в лицо худому парню в очках и ярко-розовых кедах. А что вас так задело? допытывался режиссёр. По-моему, вопросы вполне безобидные и заурядные. Я ухожу, заявила Альшанская. Мне это надоело. И встала со стула. Режиссёры прочь её окружили, ее и стали успокаивать. Какая-то девушка зашептала ей что-то на ухо. Айшанская качала головой и продолжала возмущаться. "Иду курить", громко объявила она и быстрым шагом вышла из студии. Началась нервная суета, перешёптывания. Стрекалова не поднимала глаз. Женя растерянно посмотрела на неё. И пожала плечами, дескать, что она так завелась. Потом нерешительно сказала: "Может быть, мы тоже пойдём?" Вероника вздрогнула и беспомощно посмотрела на Женю. "Вы думаете?" тихо переспросила она. Женя пожала плечами. Стрекалова тяжело вздохнула и сказала: "Думаю, что вы правы." Надо смываться.